В Дели нас встретил знакомый мне еще по Москве Радж Нирдоси, прекрасно владевший русским языком. Он в советские времена закончил университет имени Патри Салумумбы, женился на русской, остался жить в столице, устроился работать на телевидении и дорос до руководителя телевизионной студии юго-западного района Москвы. Но, как он сказал, почувствовал, что этот административный потолок... ему в дальнейшей жизни не преодолеть. По этой причине, имея весьма честолюбивые планы, решил продолжить свою карьеру на родине. Возвратился вместе с женой и двумя детьми, устроиться по специальности на телевидении ему не удалось, и он отправился к родственникам в штат Химачалпрадеш, где основал свою какую-то частную фирму. По моей просьбе Радж нанял в одной делительской фирме автобус, на котором встретил нас. И который должен был стать нашим передвижным домом в течение пятинедельного путешествия по стране. Первые контакты с Дели не слишком порадовали. Громадный мегаполис, насчитывающий по справочникам двенадцать миллионов жителей, а по устным источникам все шестнадцать, обдевал даже нас городских жителей, привыкших к миазмам своих городов такими волнами, с могло, что мы в первые дни закрывали рот и нос носовыми платками. На дорогах города невероятное количество моторикш, грузовиков, легковых автомашин. Что такое моторикша в Индии? Это седок мотороллера «Вятка», изготовленного по российской лицензии на заводах Индии. «Вятка» переделана под индийские вкусы, снабжена третьим колесом и металлическим тентом. Приходилось видеть тачки, на которых водитель размещал до десятка пассажиров. Делайте выводы о количестве и качестве выхлопных газов подобного лимузина. Индийские легковые машины, опять же это чаще всего наш переделанный Москвич выпуска шестидесятых годов, берут пассажиров еще больше, часть их нередко размещается на крыше. Никогда за шесть посещений Индии я не видел, чтобы кто-то штрафовал здесь водителей из-за технических неисправностей их средств передвижения. Регулировщики уличного движения возникают лишь при образовании транспортных пробок, а наличие хотя бы некоего подобия нашего Гаи говорить не приходится. К этому следует добавить факт, что после сезона дождей в Индии бывают периоды, когда в течение нескольких месяцев не выпадает никаких осадков. Помножьте все сказанное выше на глинистую почву Дели, укрытую асфальтом лишь в центральной части города, на десятки тысяч жаровин. Печек, печурок, готовящих пищу на открытом воздухе, на тысячи лошадей, мулов, верблюдов, которые поднимают клубы пыли, и вы получите полное представление, что такое дейлийский смог. Первый приезд в Индию, выйдя рано утром за ворота кемпинга, где мы остановились, я запнулся за что-то живое, зашевелившееся. Присмотревшись, увидел груду одеял, упомянулся и выглянувшее из-под нее лицо человека. И дальше на асфальте тянулись ряды таких одеял, как выяснилось, это были представители самых низших касты Индии – парии. Все достояние этих людей состоит из стеганого одеяла. Они спят до десяти-одиннадцати дня. Проснувшись, выставляют из своих одеял протянутую ладонь в надежде, что в нее упадет несколько рупий. Если это случается, они, не покидая своих одеял – Подсывают уличных торговцев, заказывают чай или пёшки, завтракают и спят до вечера. Вечером снова протягивают ладони. Если же рупии не падают, пария ищет пропитания на мусорных свалках. Впрочем, картина знакомая и нам в связи с нашими бомжами. Мне рассказывали знакомые индусы, что пария сочтет за великую честь, если белый человек пожмет ему руку. Такой знак означает, что в следующем воплощении он, отверженный сегодня обществом, может родиться преуспевающим человеком. Среди индийских нищих париев огромное количество коллег и уродов, при этом уродства бывают такими, что и в дурном сне не увидишь. Конечно, с непривычкой это вызывает у иностранцев волну жалости, но стоит остановиться и дать такому коллеге монету, Как давателя немедленно облепит целая толпа нищих. Выбраться через такую толпу бывает трудно. Об этом туристов достаточно предупреждают. Я не стану продолжать тему. Почему в Индии, как в никакой другой стране, такое невероятное количество нищих уродов? На этот счет существуют мнения о мафиозных бандах, которые специально колищут детей, об антисанитарных условиях. существования способствующих развитию страшных болезней и так далее. Я поведаю версию, услышанную мною в Индии, а читатель сам может оценить ее правдоподобие. Идея перевоплощения людей родилась в Индии, и здесь она не философская причуда интеллектуалов, а всеобщее народное убеждение. Каждый индус смиренно принимая свой жизненный жребий. Никогда не бунтует против него, полагая, что только исполняя свою дхарму, закон, путь, судьбу, как заслуженную, человек может улучшить следующее воплощение. Если он в прошлой инкарнации совершил какие-то грехи, тем более причинил кому-то вред, то в зависимости от тяжести грехов будет неизвернуть в те или иные нижние человеческие страты, касты для искупления. Пандиты, религиозные ученые Индии, трактуют эту идею как человеческое проявление всеобщего закона равновесия: действие равно противодействию. Идея наказания за грехи существует в каждой религии, но наказание обычно относится в посмертное состояние. Суд Божий, Ад. чистилище. В христианстве даже внедрилась идея отпущения грехов, которая якобы может осуществить священник. На Востоке сама такая мысль считается грехом. Дурная карма виновника грехов искупается только его страданиями и благими деяниями. Поэтому, по поверьям индусов, небесные владыки кармы воплощают земных людей, допустивших серьезные прегрешения в Индии, Где бы они раньше не жили, на востоке или на западе, Индия является всеобщим ископительным котлом планеты, и сейчас здесь среди самых низших каст, среди уродов и коллег воплощено много бывших фашистов, жестоких колонизаторов, убийц и так далее. Если бы они родились на Западе, они могли бы продолжать свою греховную деятельность и тем самым еще больше осложнить свою карму. Но милость Бога безгранична. Он воплощает таких людей в Индии, где условия и господствующее в обществе умонастроение лучше располагают к быстрейшему изжитию кармической задолженности. Индусы не отрицают существования Ада и Рая, а Видхи. и Давачана, но полагают, что большего ада, чем в земной жизни, не придумаешь. Касты в Индии официально запрещены, но фактически с ними сталкиваешься всюду. Причем сама идея кастового деления человечества, заповеданная Ману первоучителями пятой арийской расы, претерпела многие искажения. Как известно, Ману разделил людей и людей. По типу их сознания на четыре подразделения: варны, мыслители, воины, ремесленники и слуги. Строго говоря, эти подразделения естественно существуют в каждом обществе. Однако человек личными усилиями может осуществить переход из одной варны в другую, изменяя уровень своего сознания. Ману установил также некую корреляцию. Между четырьмя варными и четырьмя циклами, через которые проходит эволюция человечества, считается, что экологически и нравственно эта эволюция совершается по убывающей линии, что в эпоху Сати Яюги (золотого века по древнегреческой терминологии) господствуют Брахмины (мыслители), в эпоху Трета Яюги (серебряного века) к Шатре (воины). Далее в двух последних яугах два пары бронзовый век и Кали черный или железный век Югах обществом соответственно управляют вайшхи купцы и ремесленники и шудры слуги индусы полагают что в настоящее время мы живем в эпоху Кали Юги где господствующий тип сознания сознание шудр неспособных поддерживать долженствующий порядок вещей Кали Юга характерно развращением нравов, когда мужчины убивают друг друга, а женщины предаются распутству, законы божественные и человеческие попираются и извращаются, так, например, естественно кастовое разделение общества превращается в корпоративно потомственное, где рожденный, например, в Варне шудр всегда останется шудрой, а брамин даже, если он потерял рассудок, остается брамином. Больше того. Кастовая система в современной Индии часто походит на профессионально цеховую. Существуют касты уборщиков мусора, ювелиров, парикмахеров, которые тщательно охраняют свои цеховые интересы. Начиная с Будды и махавиры великие мыслители Индии страстно боролись против кастовой системы, доказывая, что перед Богом все равны, что не происхождением и не профессиональными навыками. должно определяться положение человека в обществе, но только уровнем его сознания. Конечно, жизнь в современной Индии разламывает такие уродливые кастовые перегородки. В центральной части Дели на Коннедд-Плейсе есть очень популярный среди иностранцев рынок. Он называется Полика базар. Миновать это место не удается ни одной туристической группе. Привел и я сюда своих подопечных. Пока они бродили по многочисленным подземным лавкам, базар расположен под землей, я остался на поверхности с одной из участниц экспедиции, сознание которой и финансовые возможности не располагали к хождению по магазинам. Мы сели на траву и стали поджидать остальных. На всех людных местах иностранец в Индии всегда объект внимания нищих и торговцев. Не обошли вниманием и нас. Особый интерес участильщиков обуви вызывали мои пыльные кроссовки. Несколько раз мне предлагали навести на них блеск. Один молодой парень мазнул по ботинку кремом и отрезал таким образом все пути к отступлению. Я подставил кроссовки под щетки парня. Справившись с работой, он заявил: "Fifty rupees". "Five rupees", возразил я. "Sir". стал объяснять мне парень. Двадцать пять рублей стоит только крем, а я вынужден покупать щетки, бархотки, в общем, началась обычная в таких случаях торговая коницель. Я объяснил своему индийскому френду, что на полика базаре не впервые и знаю цены за чистку обуви. Еще минут пять поторговавшись, он взял пять рублей. Русский, русский. Парень принялся рассказывать мне, что он нечистильщик обуви, происходит из варных кшатриев, зовут его Радж, работает шофёром на машиностроительном заводе, а подрабатывает чисткой обуви, потому что недавно женился. Неположено кшатрию заниматься таким делом, но куда денешься? Жене надо сари для дома, сари для работы, сари для выхода в город, кольца. Сюда, он показал на пальцы руки. Кольцо туда, показал на нос, серьги на уши, браслеты на руки, на ноги. Ух, хорошо, что еще детей нет. У тебя жена есть?